Глава 19. Дневники представляли собой увесистую стопку толстых тетрадей. Конечно, такая стопка никак не могла бы поместиться в обычной шкатулки. Так что я в очередной раз порадовалась своей специальности артефактора. Да, я теперь тоже так умею Создать артефакт скрадывания пространства, и пространственный карман у меня получается уже размером не с конфетку, а с целый бутерброд. Быстро пролистав тетради, я поняла, что записи велись не ежедневно, но достаточно часто. Одни совсем коротенькие, другие на страницу, а то и две, В сущности, как сама жизнь. Какой-то день и не вспомнишь по прошествии времени, а в какой-то вмещается, кажется, целая вечность. Тетрадей было десять, и в каждой, судя по датам, записи за полтора два года. Да, я это буду читать как раз до весны. Конечно. Я почти уверена, что интересующие меня события начались не так давно, но все равно нужно просмотреть все. вот и славно. Нашлось занятие и моему принцу, и Леонарду. Не все же вместо местной вина дегустировать. Письмо лежало на самом дне под стопкой дневников, довольно толстый белый конверт без каких-либо пометок. Ну да, адрес в последней тетради. Ну-ка, посмотрим. Прочитав адрес, я невольно рассмеялась. Да уж, когда боги хотят повеселиться, твоя жизнь выкидывает такие фокусы, что только держись. И адрес и имя были мне хорошо знакомы. Паранесса Лавения Рэтфилд. Командор службы магической безопасности Союза королевств Лётация Галия, Лондонвик Бритвальд. Я немедленно вытащила коммуникатор и набрала забитый в память номер госпожи Ретфилд. Ждать пришлось довольно долго. но в конце концов на экране высветилось знакомое лицо. "Алекс, здравствуй. У тебя что-то срочное?" "В общем, терпит. Тогда я свяжусь с тобой сама завтра утром", сказала она и отключилась. Ну, по правде говоря, время действительно есть. Если письмо лежало здесь больше года, Со дня смерти сестры Урсулы. Тогда завтра она точно подождет. Я дневники и письмо и снова замахнула шкатулку. Увы, в пространственный карман пока что ее не запихать. Маловат он еще. Придется убрать в сумку и прикрыть амулетом невидимости. Конечно, сильно мы могу от этому лет не помеха, только я сильно сомневаюсь, что сегодня вечером в монастыре появится серьезный маг и сразу полезет проверять, что же лежит у меня в сумке. А от любопытной уборщицы, например, амулет поможет. Ужинала я вместе с монахинями, в их трапезной, как когда-то, когда еще училась. Тогда в школе среди прочих поощрений практиковали и такое. Лучшая за неделю ученица допускалась в выходные дни к ужину со взрослыми. Ах, каким значительным событием это было для нас тогда. судя по тому, что и сегодня а за столом присутствовала девочка лет 14. Правила остались неизменны. Да что там правила? Прошло больше семи лет с тех пор, как я закончила школу Ляросс и уехала с родителями в Новый Свет, а за столом собрались все те же монахини. И, кажется, даже и разговоры велись те же самые. Впервые за последние недели я расслабилась и просто слушала, кивала, ела сыр, картошку и салат. Бела белое вино с монастырского виноградника, и ни о чём не волновалась. Завтра я буду думать о гибели сестры Урсулы, о раскрытых ею тайнах, о том, каково мне будет жить в роли жены наследного принца Дании Норсхальма. Всё это завтра. На утро, после большой миски порога с мёдом, я попросила аудиенцию у настоятельницы. Мне хотелось узнать поподробнее об обстоятельствах смерти сестры Урсулы. В письме, пришедшем на мой бостонский адрес, говорилось, что она случайно поранилась на прогулке. И еще тогда эта фраза меня смутила. Вся местность вокруг монастыря небольшой лесок, виноградники, деревня вычищена, как парадная шляпа модника. Нет здесь ни зарослей с колючками, ни непристроенных камней, ни брошенных досок с гвоздями, ни развалин. Последний местный злоумышленник умер от скуки лет сто назад. Да и вообще Монахини Розалинки не позволяли себе просто так прогуливаться по окрестностям. Они же не светские бездельницы. То письмо было, помнится, подписано настоятельницей. Но она ли его писала? Судя по количеству почты отложенной влево, а значит, прочитанной, мать Филиппа встала еще до света. Впрочем, это неудивительно. монастырь, школа, где она еще и преподаёт риторику научная работа в философском обществе. Хорошо помню, когда я училась здесь, огонёк в окне Юкелии светился, когда мы выходили утром на зарядку, и был последним, что я видела из окна спальни ночью. Ну как? Нашла разгадку. Настоятельница оторвалась от экрана компьютера и сняла очки, потерла глаза. Садись, Александра, не стой на пороге. Нашла мать Филиппа. Там были дневники сестры Урсулы и письмо И запись, адресованная мне. Сестра Урсула не запретила тебе рассказывать о чем то Нет. Дневники я еще не просматривала, если честно. Там много очень. Наверное, правильно было бы начать с записей. Я вновь нажала на углошка шкатулки и увидела сестру Урсула. Досмотрев запись, мать Филиппаткина в кресле и задумчиво глядя на шкатулку, сказала: "Значит, наследник Адырстана. Да. Как уж мы надеялись, что это похоронено навсегда. и выходит, что зря. Я понимаю, почему Урсула не стала срочно бить во все колокола. Без доказательств никому бы не дали ничего сделать. Вот только в прошлый раз доказательства всплыли на свет слишком поздно. Вот интересно. Это мы надеялись прозвучала так, будто мать Филиппа сама лично с лопой в одной руке и карающим мечом в другой выслеживала и казнила мятежного мага двести восемьдесят лет назад. Или, видимо, на моем лице так хорошо читалась смесь изумления и любопытства, что настоятельница хмыкнула, подошла к высокому книжному шкафу, отодвинула пару томов и достала из пространства за ними ярко раскрашенную жестяную коробку. У меня вырвалось: "Ой! Кролина из кондитерской мадам Шустины. У меня до сих пор в такой коробке всякие бусины для амулетов лежат. Ну, вот и у меня здесь лежат всякие бусины, ответила мать Филипп, открывая крышку. Несколько бумажек с самого верха она проглядела и отложила в сторону. Пара писем в узких и длинных голубых конвертах отправилась туда же. Ну вот наконец, почти с самого дна был извлечён конверт вида совершенно официального. Даже если бы на нем не стояли красные печати канцелярии Высшего магического совета Союза королевств, все равно в его неумолимой квадратности, плотной белой бумаге, четко выписанном адресе что-то наводило на мысль о государственной необходимости и законе. Из конверта была извлечена и протянута мне такого же официального вида бумага. Я с интересом ее развернула. Ну, что сказать? Это был указ, подписанный канцлером Союза, о награждении лейтенант-командера Арнуа орденом доблести первой степени с досрочным присвоением звания командира. Я подняла глаза на мать Филиппу, та усмехнулась. Да-да. Луиза Арнуа, мое имя до пострижения. А в отставку из службы магической безопасности я ушла в чин командира и получено вот это все, — Она указывала на бумагу в моих руках. Именно за поиско Дельстана, его поимку и предоставление полного спектра доказательств. Вот это да. А почему флотские звания? Почему почему-то спросила я? Почему-то именно так принято было в службе с самого начала может от того, что морское бюро довольно долго всерьез с нами конкурировало. Ладно, это дела прошлое. Она встряхнула головой, забрала у меня документ, вновь сложила всю уже в от конфет и засунула за книги. Мать Филиппа: "А почему это не в сейфе?" "Потому что это личное, то, чего не положено иметь монахине, то, от чего я должна была отречься и не сумела". Неважно в любом случае, как ты понимаешь, на этом кабинете такая защита, что сюда муха без моего позволения не влетит. Вернемся к дневникам и прочему. Письмо, как я понимаю, адресовано кому-то в службе. Да, госпожа Рэдфилд. Кивнула я. Хм, неплохой выбор. С одной стороны, она отличный полевой следователь и сильный маг, с другой никакого официального поста не занимает и может себе позволить до поры до времени работать в свободном режиме и, конечно, менталист она сильный мать филиппа это довольно странно но я знакома с госпожой Ретфилд мы встретились на корабле когда я плыла из бостона к родителям она даже остановилась у нас пока была в христянии никогда не знаешь куда ведет тебя тропинка и когда она превратится в широкую дорогу «Непонятно», — сказала монахиня. Хорошо. Я не буду пока вмешиваться, но держи меня в курсе. Я надеюсь, ты понимаешь, что ты в данном случае не ловче сокол, а почтовый голубь. Конечно, ответила я. У меня нет желания бессмысленно подставляться под неприятности, но помочь я хочу и готова. Ну, например, прочитаю дневники и заложу все страницы с записями касательно Адельстана. Разумно. Ты что-то еще хотела спросить? Да, мать Филиппа. Я хотела попросить вас рассказать мне как можно подробнее о том, как погибла сестра Урсула. Нет-нет, подождите. Дайте я договорю, пожалуйста. Год назад я получила письмо, где сообщалось, что во время прогулки сестра Урсула поранилась и началось заражение крови, которое не смогли вылечить. Письмо было подписано вами. Но написано, по-моему, кем-то другим. Я хотела бы узнать все подробности, потому что там в записи ни о какой прогулке нет и речи. Вы заметили? Сестра Урсула говорит: "Я ухожу на встречу с незнакомцем, пообещавшим мне подлинные записки Адельстана Кровавого и информацию о его потомке и наследнике". Да, я заметила. Настоятельница на делачке для чтения покопалась в ящике стола и протянула мне картонную папку с короткой надписью на обложке: "Урсула". Письмо тебе отправляла сестра Клара, и она изложила официальную версию. Чтобы понять, насколько эта версия соответствует действительности, просмотри эти документы. Только читай здесь, не выноси из кабинета. Я открыла папку. Сверху лежал карандашный рисунок. Сестра Урсула улыбается. Отложив рисунок в сторону, я пролистала остальное: свидетельство о смерти, копия отчета следователя местной магбезопасности. Вот опять мага медика В последнем в папке лежал листок из блокнота, на котором четким почерком покойной монахини было написано: "Ушла навстречу. Луиза, это по тому вопросу, о котором мы говорили. Возможно, вернусь с новостями". Маг-медик отмечал, что к моменту, когда он смотрел больную, можно было уже говорить о септическом шоке, развившемся необыкновенно быстро сделать ему ничего не удалось, несмотря на применение самых серьезных методов. Перечисление примененных препаратов и заклинаний ничего мне не сказала. С метицином у меня совсем плохо. Надо будет, кстати, подтянуть. Следователь описывал со слов монахинь, что сестра Урсула вернулась из бланэ к чаю, сослалась на плохое самочувствие и ушла в часовню. Там ее и нашли через час, когда сестры собрались на молитву. Враурсуло была уже без сознания, с лихорадкой и чрезвычайно высокой температурой. И в себя больше не приходила. Я подняла глаза на настоятельницу. Та оторвалась от монитора и спросила: "Понимаешь, такое впечатление, что Враурсуло убили". Ответила я медленно: "Убили магически, неизвестным способом". "Ну, ладно, мне он неизвестен, я просто артефактор". "Но вы, мать Филиппа, права, я много знаю о том, как лишить кого-нибудь жизни, и кое-что из этого мне доводилось применять. Но как именно была убита Урсула, я не знаю до сих пор. Она покрутила в пальцах карандаш. Урсула и сама была довольно сильным магом. Я знаю, что она была настороже, и тем не менее, Вы можете сделать копии с этих документов? Я их тоже передам госпоже Ратсфилд и с этого рисунка тоже, пожалуйста, для меня. Хорошо. Я отдам тебе все это перед отъездом, а сейчас иди. Александра, меня ждет отчет сестры хозяйки о расходовании средств.